Марья Степановна свято блюла все с в ы ч и и и обычаи, правила и обряды, которые вынесла из Гуляевского дома. Ей казалось святотатством переступить хотя одну йоту из заветов этой угасшей семьи, служившей в течение века самым крепким оплотом древнего благочестия. Гуляевский дух еще жил в Бахаревском доме. Им держался весь строй семьи.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 Это переменное счастье проходило красной нитью через всю его жизнь и придавало ей особенно интересную окраску. Сергей Привалов прожил в Бахаревском доме до пятнадцати лет, а затем вместе с своим другом Костей был отправлен в Петербург, где и прожил безвыездно до настоящего времени, то есть больше пятнадцати лет.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 Марья Степановна в этой форме заявила свой последний и окончательный протест. Василий н а з а р о в и ч отстаивая образование детей, незаметно сам втянулся в новую среду, вошел в сношение с новыми людьми и на его половине окончательно поселился дух новшеств. На этой половине роль хозяйки с 12 лет принадлежал Надежде Васильне, которая из всех детей была самой близкой сердцу Василия Назарыча.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 Она делала все, чтобы подняться до уровня отцовского миросозерцания, и вполне достигла своей цели. Как это ни странно, но главным фаворитом и родительской слабостью Марьи Степанны был ее сынок Виктор Васильевич. Он никогда не выходил из ее воли. После всякой проказы и лишалости немедленно просил прощения, раскаивался со слезами и давал тысячу обещаний исправиться.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 постепенно превращаются сначала в приличных и даже строгих дам, а потом тех добрейших, милых старушек, которые выращивают внуков и правнуков и терпеливо доживают до восьмого десятка. С детства Верочка любила ходить вместе с немой до сифеи в кухню, прачечную, погреб и кладовые, помогала солить капусту, разводила цветы,